Тридцать шестая глава у старейшин. Джуин вел гостей по Агирскому городку, и Рант видел, как Лойла все больше и больше одолевает тревога, напряженные, стоящие торчком уши, а деревенялая спина, глаза его округлялись все больше с каждым разом, как он ловил на себя взгляды других Агир, особенно женщин и девушек, причем казалось, что почти все они обращают на него внимание».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 «Скорее всего, просто хотят увидеть остальных», — договорил за него Ранд. «Почему им не оставить его в покое?» — Обранил Мэтт. Лойл энергично закивал. «Да-да, я думаю...» За ним наблюдала немало женщин Агир, от беловолосых бабушек до дочек возраста Эрит. Стоя неподалеку, небольшой группкой, они переговаривались между собой, но все не сводили глаз с него».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 Слева от нее трое бородатых мужчин в долгополых, широких к низу куртках, по правую руку от нее три женщины в платьях, таких же, как у нее, вышитых плющами и цветами от ворота до подола. У всех агир умудренные годами лица и выбеленные сединой волосы, вплоть до кисточек на ушах, и все агир были преисполнены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 столь церемонно, как Рант никогда не видел, пока остальные стояли как вкопанные. — Я, Алар, — произнесла сидящая в самом высоком кресле женщина Агир, когда пришедшие, наконец, разместились возле Верен старейшая старейшин Стедингатсофун. Верен Верин поведала нам, что вам нужно воспользоваться здешними путевыми вратами. — Да. —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 Когда Верин взглянул на него, он умолк, но посмотрел на старейшин, на бычись. Алар улыбнулась. — Не будь столь поспешен, Шейнарец. У вас, людей, никогда нет времени просмыслить. Верны только те решения, что приняты в спокойной обстановке, спокойным умом. Ее улыбка сменилась серьезностью, но в голосе оставалось неторопливое спокойствие.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 Вряд ли они сумели бы придать своим голосам жажду новой с ним встречи. Если потребуется, я пойду за рогом Валер до самого Шайлгула, твердо заявил инктор. Хурин лишь кивнул, как бы подтверждая от себя слова инктора. Приведите, Трайлла, распорядилась Алар, и Джуин, остававшийся у двери, поклонился и вышел.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 В глазах даже не мелькнуло проблеска сознания ее прикосновения. Зашипев, Ай седой отдернула руки и отшатнулась, глядя на Агир, потом крутанулась на каблуках лицом к старейшинам. Он пуст. Это тело живет, но внутри него ничего нет. Ничего. На лице у всех старейшин отражалась непередаваемая печаль.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 И две сопровождающие развернули трайло к дверям, чтобы тот сделал шаг. Им пришлось его подтолкнуть. Мы знаем о риске, сказал Верен, но каков бы ни был риск, мы должны идти за рогом Валер. Старейшая кивнула Рог Валер.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 Ранд испытал наполовину облегчение, наполовину опасение, когда Алар добавила, — с вами юный Агир. Лойл, сын Арента, сын Халана, из Стэдинга, Шанктай. Далековато он от дома. Он нам нужен, — быстро сказал Ранд. Под удивленными взглядами старейшин и Верин, речь его стала медленнее, но он упрямо продолжил, — нам нужно, чтобы он шел с нами, и он сам этого хочет. — Лойл, друг, — сказал Перин, а Мэтт в то же время сказал, — он никому не мешает, даже наоборот, он для нас важен.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 Произнесла она наконец. И я чувствую это в тебе. Последнее означает, что ты поистине должен быть очень сильным, таверен, поскольку таланты в нас слабеют, если вообще проявляются. Так ты затягиваешь лойла сына Рента, сына Халана в Тамарл айлен в Путину, что узор сплетает вокруг тебя? Я. Я просто хочу найти рок и. Рант умолк, не договорив фразу до конца. Про Мэттов Кинжал Алар не упомянула. Он не знал, рассказала ли Верен о кинжале старейшинам, или же по какой-то причине умолчала. Он мой друг, старейшая. Твой друг, промолвила Алар. Согласно нашим понятиям, он еще юн.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 Все потянулись к выходу, во главе шагали Алар и Верин, когда они вышли из зала старейшин, то поджидавший у кургана Лойл неуклюже встал на ноги. Инктор велел Хурину сбегать за Уно и солдатами. Лойл настороженно посмотрел на старейшую, потом отстал с Рандом в хвост процессии. Женщина агир наблюдавшая за Лойлом, куда-то исчезли. «Старейшины!» Обо мне что-нибудь говорили? А она? Он уставился в широкую спину Аларк. Когда она распорядилась Джуину привести лошадей, Джуин еще пятился, кланяясь, а старейшая уже шагала вместе с Верин дальше и тихо беседовала с Айседой, склонив к ней голову. Она просила Ранда заботиться о тебе. Напустив на себя важный вид, заявил Лойлу Мэтт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 «Стебель с цветком верно цвета. Ты ходил собирать цветы?» — спросил Ранд. «Мне его Эрит подарила». Лойл наблюдал за вертящимися желтыми лепестками. Она и вправду очень хорошенькая, даже если Мэт того и не видит. «А, так ты, значит, теперь не хочешь с нами идти?» Лойл вздрогнул. «Что?»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 Мэт всхлипнул и сложился вдвое, с трудом шагая дальше и схватившись руками за живот. Щеки Лойла залили. Ну, она так сказала, не я. Перрин постучал Мэту по макушке с согнутыми пальцами. Не больно, но чувствительно. Никто никогда не говорил Мэту, что он красивый. Он просто-напросто завидует. Это неправда. — заявил Мэтт, разом выпрямившись. — Нейса Айлен считает меня красивым. Она сама не раз мне так говорила. — А Нейси хорошенькая? — поинтересовался Лойл. — У нее лицо, как у козы, — вкратчиво отметил Перрин. Мэтт аж поперхнулся, попытавшись вставить возражение. Против воли Рант расплылся в ухмылке, Нейса Айлен была такой же красивой, как и Эгвин. И разговор был совсем как в старые добрые времена, совсем как дома, подразнивание, шуточки. И ничего в мире важнее, чем смех и потрунивание над приятелем. Они шли по городку, и Агир приветствовали старейшую поклонами и реверансами, с интересом разглядывая гостей, но, видя лицо Алар... Заговаривать никто не решался. О том, что путники миновали границу городка, свидетельствовало единственное отсутствие курганов. А гир вокруг меньше не стало, они осматривали деревья, иногда заботливо обихаживали их смолой или аккуратно действовали пилой или топором, где требовалось удалить мертвые сучи или где дерево нуждалось в большем солнце. К отряду присоединился Джуин. Он привел лошадей, чуть погодя прискакал Хурин с Уно и остальными воинами и с вьючными лошадьми. Вскоре после этого Алар указала вперед и заметила — вот они, там. Смешки тут же стихли. Ранд удивился, но удивление было недолгим. Путевые врата должны находиться вне пределов стейдинга.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 Нельзя сказать, что многие из нас это делают. Сама я не переступлю за нее, но вы можете. Джуин держался дальше от врат, чем Алар. Он стоял в стороне и все, утирал руки оперед своей куртки, а на путевые врата и смотреть не желал. — Спасибо вам, — сказала Верен, старейший. — Нужда велика. Иначе я не просила бы. Рант напрягся, когда Айседой перешагнула через ограду и приблизилась к путевым вратам. Лоэлл глубоко вздохнул и забормотал. Уно и солдаты заерзали в седлах и потянулись к мечам. На путях не было ничего, против чего пригодился бы меч. Но прикосновение к оружию... Убеждала воинов, что они готовы ко всему. Спокойными казались лишь Инктор и Айседой. Даже Алар стиснула юбку пальцами. Верин выдернула лист Авендесер и Ранд подался вперед. Он осознавал желание обратиться к пустоте, чтобы, если понадобится, суметь дотянуться до Сайдин. Под неощутимым ветерком шевельнулась растительность, вырезанная на путевых вратах. Затрепетали листья, когда по центру монолита вскрылась щель, и две створки начали распахиваться. Ранд пристально всматривался в появившуюся брешь. Там не было тусклого серебристого отблеска, лишь мрак чернее смоли. «Закрывайте их!» — выкрикнул он. «Черный ветер! Закрывайте!»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 Ранд насупленно смотрел на путевые врата. Неужели он явился сюда вслед за мной? Слишком много вопросов. Фейн приказал черному ветру? Верен утверждает, что это невозможно. И зачем Фейну требовать, чтобы Ранд отправился за ним, а потом пытаться остановить его? Рант знал одно.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 Но больше идти за вами не могу. Я намерен вернуться в Карен. Бартонес мне скажет, куда отправились приспешники тьмы. Как-нибудь я заставлю его сказать мне об этом. Фейн ушел на мыс Томан, устал, заметил ран. И там, куда он ушел, и Рок, и кинжал. — Я считаю, — без охоты протянул Перрен, — Я считаю, мы могли бы и другими вратами воспользоваться. В другом Стединге. Лоэлл погладил подбородок и быстро заговорил, будто стараясь сгладить впечатление от своего облегчения за неудачу тут. Стединг Кантой лежит сразу за рекой Иррелл, а Стединг Тайджин восточнее его на хребте мира, но путевые врата в Кэмлине, где была роща, ближе, а из прочих ближе всего врата в роще у Тарвалана. «Какими бы путевыми вратами мы не попытались пройти, — отсутствующим тоном произнесла Верент, — боюсь, мы и там обнаружим притаившийся Маченшин». Алар с вопросом в глазах посмотрел на нее, но Айс Седой больше во всеуслышание ничего не добавила. Вместо этого она тихо забормотала, качая головой, будто споря с собой. — Что нам надо? — робко промолвил Хурин. — Это один из тех портальных камней. Он поглядел на Алар, потом на Верин, и раз никто из них не велел ему замолчать, он продолжил все более и более уверенно —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 Но надеяться найти портальный камень все равно, что надеяться вновь, открыв эти врата, обнаружить, что Мачин шин пропал. Ни одного камня ближе, чем в Аильской пустыне, я не знаю. Правда, можно вернуться в кинжал убийцы родичей, если ты или Рант или Лойл считаете, что сумеете вновь отыскать тот камень. Рант посмотрел на это.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 Мне казалось, что нет никого, кто еще знает, как с ними обращаться. — Коричневым Ая известно многое, — холодно заметила Верен. И мне известно, как можно воспользоваться камнями. Старейшина кивнула. — Воистину, в Белой башне есть чудеса, о которых мы и не грезили. Но раз вы умеете обращаться с портальным камнем...